Глава вторая. Мелрос. То, что дорога будет тяжелой, Генри понял, едва выйдя во двор. Приходилось брести, утопая по колено в снегу и изгибаясь под дикими порывами ветра. Он вздохнул облегченно только тогда, когда перед ним открылись двери конюшни, и оттуда шибанула кисловато теплым запахом. Отряхивая снег, герцог вступил под ее сводчатый портал и плотно закрылся за собой дверь. Откуда-то возник Ральф-банастер. Святые угодники, Милорд, я уже не надеялся увидеть вас живым. Конюхи сказали, что Дугласы ни за что не выпустят вас, и я. Ох, милорд! Видели бы вы то, что довелось увидеть мне? Все наши ребята изрублены, и там столько крови, что под ногами хлюпает. По круглому лоснящемуся лицу оруженосца текли слезы. «Я тоже видел нечто страшное, Ральф», — мрачно буркнул герцог и, прихрамывая, направился вглубь конюшни. «О, сэр Генри, ваша нога! ее следует немедленно перевязать!» В это время к ним приблизился закутанный в плащ шотландец и возразил, что сейчас некогда этим заниматься. И чем скорее они покинут Линвитгоу, тем больше надежды, что они спасутся. С этими словами он протянул герцогу охранную грамоту. Генри понял, что это и есть обещанный проводник, и послушно последовал за ним. Однако через миг он уже разразился ругательствами. «Дьявол еще раз дьявол! Это не моя лошадь! Ральф, что здесь происходит?» Ральф развел руками и указал на проводника. Тот пояснил. «Герцог не велел предоставить вам именно этих лошадей». Ваши испанские кони долго не выдержат в этакую вьюгу, да еще и по бездорожью. Маленькие галуэйские лошадки лучше годятся для такого пути. А герцог Олба не обещал вернуть вам ваших скакунов, едва только предоставится такая возможность. Генри не очень в это поверил. Колба недавно зарился на его гнедого испанского жеребца, однако герцог не стал спорить, а покорно взгромоздился на бурую косматую лошаденку. Раненая нога болела, и при каждом движении из раны выступала кровь. К тому же и раны на руке. Бекингему было не до того, чтобы прикидывать, как нелепо выглядит его рослая фигура на кургузой лошадке. Под косыми, закручивающимися вихрами снега, они подъехали к воротной башне и, предъявив грамоту, приказали стражникам пропустить их наружу. Дорога была заснежена. В стране мелькнула кипящая вода озера, и герцогу, кутающемуся в плащ, показалось невероятным, что оно до сих пор не замерзло. Они миновали строение близ замка линдет где даже собаки попрятались от холода и не лаяли. Брешил рассвет, но нигде не было ни огонька. Люди после рождественской ночи не торопились браться за привычные дела и старались подольше оставаться в тепле постелей. На повороте дороги герцог оглянулся через плечо на исчезающую в сумраке громаду линлегоу Невольно пробормотал слова благодарственной молитвы. Вскоре он понял, что он бы не был прав, посадив их на этих лохматых лошадок. Взрывая мускулистыми ногами снег, они бежали и бежали, словно не зная усталости. Зато сам Генри чувствовал себя все хуже и хуже. Он терял все больше крови и слабел. Когда они проезжали через какое-то селение, герцог окликнул проводника и сказал, что ему необходима перевязка. Шотландец что-то ответил, но ветер унес его слова, и они продолжали в прежнем темпе вести счет миля. Генри почел унизительным для своего достоинства вновь обращаться с просьбой к слуге. С рассветом ветер немного утих, но снег сыпал по-прежнему, застилая все вокруг пухлой белой пеленой. Генри пребывал в тумане от усталости и боли и не замечал, как и куда они едут, предоставив своей лошади бежать, как ей хотелось. Но когда, наконец, близ какого-то монастыря они сделали привал, герцог почувствовал, что уже не может сойти из седла. В воздухе плавал колокольный звон, повсюду виднелись укутанные до самых глаз фигурки людей, направлявшихся к торжественной заутрине. Вблизи жилья витали запахи праздничных блюд, но герцог так ослабел, что даже мысль о еде ему притила. Опираясь на плечо банастроа, он вошел под сводом монастырской прихожей, где в камине полал огонь было так тепло и тихо, что это место казалось сущим раем. Откуда-то долетало пение монахов. На скамье в углу жались нищие в отрепьях, которых монахи приютили на времени Насти. Нищие с жадностью подчищали миски с бобами и беконом, которыми побаловали их в это праздничное утро святые отцы. Бонастер бережно усадил своего господина поближе к огню. Проводник же отправился искать брата-лекаря. И герцог, и его оруженосец молчали, ибо шотландец сказал, что их выговор тотчас выдаст их с головой. Вскоре появился монах-врачеватель. Он осторожно разрезал набухшую от крови штанину герцога и запричитал, качая выбритой головой. «Господи, прости своих грешных чад, ибо творят бесчинство даже в праздник светлого Рождества!» Генри молчал. Его лихорадило. И вновь начал нестерпимо ломить виски. После того, как монах тщательно обработал и зашил рану на ноге и перебинтовал руку, Он на какое-то время почувствовал себя совсем разбитым. Казалось немыслимым, что опять придется сесть в седло и продолжать путь. Брат-прислужник принес им поесть. Проводник Аральф Ральф с жадностью набросились на пищу. Генри же едва заставил себя проглотить несколько ложек. Зато он выпил много подогретого вина с корицей. Это несколько приободрило его, и он попросил еще. Монах внимательно вгляделся. «Вы, я вижу, англичанин, сын мой!» Генри кивнул. Не было смысла отрицать, и он лишь пожал плечами под осуждающим взглядом проводника. Бекингем дали немного поспать, но весь остаток дня они снова двигались без остановок. Проводник твердил, что из-за этой остановки в пути люди Дугласа непременно проведут, куда они направились и теперь спасение беглецов зависит лишь от того, насколько далеко они смогут уехать. Генри согласно кивал, но в глубине души надеялся, что их не разыщут. Они ведь преодолели уже немалые расстояния. К тому же он вновь стал чувствовать себя скверно. Навалилась слабость, улихорадило, дыхание обжигало огнем, а когда он кашлял, в груди ворочалась боль. Снег все валил. Генри кружилась голова от нескончаемого круговорота метели, он предпочел не смотреть по сторонам. Опустив капюшон на лицо, он понуро глядел на дорогу между ушей своей неутомимой лошадки. Все кости его ломило, спине покалывала, а грудь жгло огнем. Раненая нога онемела, и он с трудом правил конем одной рукой. Ральф Банастр несколько раз оглядывался. Как вы, милорд? Вы все время отстаете. Генри отвечал, что он немного утомлен, ни за что не желая признаться, что почти готов свалиться на дорогу. Видя состояние своего патрона, Ральф хотел было сделать еще одну остановку, но проводник воспротивился. Согласно указаниям милорда Олбани, они должны ехать непрерывно, пока не достигнут границы. И все же проводник пожалел не столько людей, сколько лошадей. Они сделали остановку. Где? Генри был на это плевать. Он заснул, пока им седлали новых лошадей. А сколько он проспал? Его растолкали, и пришлось снова ехать. Теперь они достигли покрытых снегом мурфудских холмов. И в пути то поднимались по склону, то приходилось спускаться в долины. Когда им встречались заставы на дорогах, стражники нехотя покидали свои теплые сторожки, где пола агонь витали запахи стрепни. Путников не сильно проверяли, довольствуясь быстрого взгляда на подорожную грамоту и принимая положенную путевую пошлину. Фермы и селения, мимо которых они проезжали, были пустынны. И хотя колокола звонили по-праздничному, не было обычной шумной толпы гуляк. Мальчишки не забрасывали путников снежками и не брели к церкви процессии со святыми реликвиями. Стылые ветер и снег разогнали всех по домам. Лишь метель да демоны владели миром в этот день светлого Рождества Христова. Сквозь заедневевшие оконца слабо мерцали огоньки, и если где-то было веселье, то лишь в корчмах и придорожных трактирах, откуда доносились взрывы хохота, гнусавые звуки рожков и волынок, да нерный топот деревенских башмаков. Порой за пеленой снега проступали силуэты башен замков, но проводник старался объезжать их стороной, и они, словно призраки, вскоре исчезали из виду. Путников окружала тишина, нарушаемая отдаленным боем колоколов до да волчьим воем, когда они спускались в безлюдные долины среди болот. К следующему вечеру метель стала усиливаться, и это вселяло тревогу. Снег лежал девственно чистым покровом, не давая возможности определить дорогу и сориентироваться. Путь шел лесом, мороз усилился. взирая на гул в ушах, герцог слышал, как его оруженосец бронится с проводником. — Мерзкий плут! Разве ты не видишь, что творится с его светлостью? Нам надо как можно скорее оказаться в тепле, а ты завел нас в места, где, отродясь, не бывало никакого жилья. Проводник огрызался, твердя, что он сам родом из этих мест, и что они вот-вот выберутся на дорогу паломников, ведущую к Марлосскому аббатству. Однако, несмотря на все его уверения, они продолжали без конца кружить среди стволов гигантских дубов. Генри почти уже висел на луке седла, позволив Ральфу увести его лошадь в поводу. Ему было так скверно, что он даже не поднял головы, когда сквозь завывание ветра долетел мощный бас большого колокола, а проводник вскричал с воодушевлением. «Клянусь святым Эндрю, ты был неправ, южанин, попрекай меня!» «Никто из тех, кто рожден на берегах могучего Твида, не ошибется, услышав колокол Мелроза!» «Вперед же!» Не пройдет и получаса, как мы окажемся в самой прославленной обители Нижней Шотландии, где покоится сердце великого Брюса. Они пришпорили коней и, вскоре, миновав лес и болотистую, продуваемую всеми ветрами равнину, выехали к темневшему среди снегов твиду. Каменный арочный мост со сторожевой башней вел через реку к возвышающемуся подобному тесу внушительному строению с зубчатыми стенами. Лошади заржали и ускорили бег, чувствуя близость конюшни. Проводник приблизился к Бекингему. «Милорд-герцог, Мелрос столь часто страдал от набегов ваших соотечественников, что не удивляйтесь, если нам будет оказан не самый радушный прием. Нынешний настоятель аббатства, приор Ремингиус, человек воинственной и пылки. К тому же он ярый ненавистник англичан». Нам не удастся скрыть от него, что вы принадлежите к этой нации. Однако упаси вас Бог назваться собственным именем. В остальном вас охранит грамота герцога Олбани. И еще не следует говорить ни слова худого о Дугласах, об Атременгиус из рода Хьюмов, а те ближайшие союзники могущественного графа Ангуса. Наконец они оказались у подножия массивной надвратной башни аббатства и после того, как привратник поднял тяжелую кованную решетку и отворил ворота, въехали в обширный двор обитель. Высокие стены и постройки сдерживали напор в юге, и, тем не менее, большая часть двора утопала в глубоких сугробах. Бекингем еще нашел в себе силы сойти с лошади и отвезти ее в конюшню. А потом молоденький послушник в овечьей шубе проводил их в просторную прихожую. Генри огляделся. Если сторожевые башни Мелроуза делали аббатство похожим на крепость, то внутри все поражало тонкой и обдуманной архитектурной завершенностью. Строения из розового камня были возведены в готическом стиле. Стройные колонны устремлялись к стрельчатым сводам потолка. Богатая лепка украшала дверные косяки. А в нишах в колеблющемся свете очага белели статуи святых. Мудрено было представить, насколько богата эта обитель, обладающая сердцем самого почитаемого короля-шотландца. В это время по полукруглым мраморным ступеням к ним спустился сам настоятель. Его светлая сутана, братьев Цестрианского ордена, была подбита мехом, в отличие от более простых одеяний, следовавших за ним капелланов. Лицо отца Ременгиуса выглядело властным. Уголки губ были брюзгливо опущены, а в том, как он приподнял для благословения руку, чувствовалось нетерпение. «Благослови вас Господь, если и действительно он столь милосерден, что готов даровать свою благость англичанам, которые не останавливаются ни перед тем, чтобы поднять меч на монаха, ни перед тем, чтобы отобрать последний пени у нищего». Видя, что путники молчат, настоятель добавил. «Мой секретарь прочитал вашу охранную грамоту, а ваш проводник подтвердил, что вы южане». Бекингем постарался взять себя в руки и слабо улыбнулся. «Святой отец, вы не слишком-то благосклонны к бедным путникам, попросившим приюта в дни рождественских празднеств?» «Достаточно и того, что я впустил вас сюда. Подумать только, англичане в Мелрозе!» Это после того, как бешеный волк Майз Грейв, и двух лет не прошло, ворвался сюда со своей стаи и прямо во дворе обители изрубил нескольких несчастных, попросивших у меня убежище. На это Бекингему нечего было возразить. Аббат торжествовал. Таковы все англичане. Разве не они угоняют наш скот? Не они жгут наши жилища, не страшась гнева Господня, и готовы поднять на пике каждого шотландского младенца? — Неужели Мазгрейф творит подобное бесчинства? ужаснулся герцог. — Он или другой, какая разница? Ваши соотечественники, сэр, все одинаковы. Они словно до сих пор не могут смириться с тем, что Роберт Брюс отнял у них Шотландию, а Дугласы разнесли перси в пухопрах при Оттенбурге. Ах, святой отец, если мы пустимся ворошить седую старину, то я могу напомнить о победе англичан в битве за знамя при Катонмуре. муре Аббат внимательно взглянул на Генри. Вы неплохо образованы, сэр. Как ваше имя? Несмотря на бумагу от брата короля, я уверен, что вы путешествуете под чужим именем. Я путешествую инкогнито, досточтимый аббат, и прошу вас не допытываться, кто я на самом деле. Для вас я всего лишь измученный непогодой странник, попросивший приюта в стенах вашей святой обители. Аббат скупо усмехнулся и кивнул. Я так и думал англичане, путешествующие инкогнито, да еще не побрезговавшие галуэйскими лошадьми. М-да. Это могут быть лишь шпионы Олбани, с помощью которых он желает скрепить мир с Йорками. Что же вас так возмущает, отче? Разве не сказано в Писании «блаженный миротворцы? Аминь. Но в Писании сказано и око за око, не так ли? И зря брат короля, едва получив титул лорда-хранителя южной границы, так рвется наладить отношения с английскими соседями. Ибо, видит бог, это никогда и никому не удавалось. И Олбани лишь зря пытается изменить статус-кво. Но он хотя бы пытается. А вас, преподобный, похоже, даже устраивает неспокойное положение на границе, и вы... Герцог попытался сказать какую-то колкость, но неожиданно зашелся в жесточайшем приступе кашля, от которого, казалось, вот-вот разорвется грудь. Глаза его заслали слезы. Аббат менгиус взглянул на кашляющего гостя с презрительной улыбкой. «Я вижу, молодой человек, вы в самом деле нуждаетесь, чтобы о вас позаботились. Помятуя о своем христианском долге, я окажу вам гостеприимство, хоть вы и англичанин». Однако, клянусь своим саном, я не намерен долго терпеть ваше присутствие в Мелрозе и буду весьма признателен, если поутру вы поспешите как можно скорее покинуть кровь этой страдавшейся по вине ваших соотечественников, обители. После этого настоятель величаво удалился. А Ральф Банастер подхватил рвущего на груди рубаху Бекингема, ибо у того стал такой взгляд, что перепуганный оруженосец решил, будто герцог сию минуту угостит достойного прилата добрым пинком взад. — Ради светлого Рождества, ваша светлость! — беззвучно умолял оруженосец. — Сдержитесь! — Вспомните, к чему привел ваш необузданный нрав в Линли-Гоу! монах молча провел путников в монастырскую кухню, пол которой был вымощен каменными плитами а в торцах помещения на возвышениях стояли печи. Вдоль стен тянулись столы для разделки и обработки туш, а на черных дубовых полках под ними громоздились бесчисленные кувшины и катки с вином и приправами. Монах-прислужник мыл в чане посуду после трапезы монахов. И здесь было так душно, что герцога сразу прошиб пот. Он устало опустился на скамью, голова кружилась, и, несмотря на жару, его бил лихорадочное озноб. «Что с вами, господин?» Как ни был обеспокоен Ральф, ответа он не услышал, так как подали еду, ломти сочной поджаренной ветчины и датвала, тушеной с приправами капусты. Оруженосец и проводник жадностью набросились на снеть. Генриша снова лишь прикоснулся к своей миске. «Я действительно сильно болен», — размышлял он чего же не кстати. Надо как-то держаться, может, удастся переломить хворь. И тут же снова зашелся трескучим кашлем. К тому же в тепле заныли раны. Пухлый монах-повар поставил перед Генри плошку молока со взбитым яйцом. Герцог заставил себя выпить смесь. Это было необходимо, если он хотел сохранить силы и добраться до Англии. Англия... Сейчас ему казалось, что никогда больше он не пересечет этот снежный рубеж, никогда не услышит чистую прозрачную родную речь. Келья, куда их отвели, показалась после теплой кухни ледяной. Ральф набросился на монастырского служку. — Ты что, не видишь, набожный осел, что моему господину не здоровится? Немедленно тащи сюда жаровню и дюжину теплых одеял! Монах ухмыльнулся, и удалился в развалку. Однако поручение все же выполнил, а его помощник принес обернутый в кусок сукна нагретый камень, который Ральф положил в ногах у Генри. — Они не такие уж скверные люди, эти шотландцы, — приговаривал Ральф, кутая в одеяло и набрасывая сверху плащи. — Глядите, они прислали настой из трав. Сейчас вы согреетесь, а утром, пожалуй, сможете тронуться в путь. У Генри трещала голова, дыхание было жгучим, но его так трясло, что зубы стучали о края ловянной чашки, из которой Ральф поил его отваром. Допив, Генри улыбнулся Ральфу. «Когда мы вернемся в Лондон, я буду просить короля о том, чтобы ты получил рыцарский пояс». «В Лондон». Герцог уже знал, что ни в коем случае не поедет ко двору. Он не мог простить Эдуарду своей ссылки в Шотландию, не мог простить его намерение покончить с ним таким презренным способом. Генри считал поступок короля трусостью. По происхождению они были равны. И даже если Эдуард взошел на трон, он не умолил бы своего достоинства, скрестив из-за дамы меч с Генри Стаффордом. Но где-то... Тучный и обрюзгший... Король уже позабыл о своей ратной славе. Да и времена поединков из-за прекрасных дам ушли безвозвратно. Так любил, посмеиваясь говорить, Дик Глостер. А он, Генри, ранее не желал ему верить. Но Дик оказался прав. Он вообще редко ошибается, этот искривленный хромой парень, веселый и смелый, с которым так приятно поохотиться среди холмов Брэк-н-Бика на Уэльсе или провести вечерок за партией в Трик-трак. Они стали добрыми приятелями с герцогом Глостером, и Генри даже тосковал за ним, когда Ричард вынужден был уехать на север королевства. «Ральф!» — позвал Бекингем, и улегшийся был оруженосец испуганно вскочил. «Ральф, когда мы окажемся в Англии, то сразу направимся в Пантефракт, где сейчас резиденция Ричарда Глостера». Господи, конечно, направимся. А сейчас спите. Вам надо набраться сил. То не приведи Господь еще. Не скоро кузнецов, что подкуют вашу лошадь у дороги, станут кликать смитами вместо Гоу. Масляный светильник над входом в келью горел дрошащим пламенем. Язычок огня метался и трепетал. И у Генри от этого слезились глаза. Уснуть все не получалось. Он набливался потом, задыхался, сердце билось тяжело и глухо. Стараясь отвлечься, он разглядывал ухмыляющуюся морду Химеры в углу под потолком, пока не вспомнил, что в его детской, в замке Брэкнак, в этом месте был высечен пляшущий человечек на забавных тонких ножках, в колпаке со слинными ушами наподобие Шутовского. Генри всегда улыбался ему, когда просыпался хотя его толстая нянька Мэг плевала в сторону изображения, твердя, что это нечисть, плутоватый дух Пак. Старая добрая Мэг, она вскормила Генри своим молоком. Она не спала ночи напролет, когда он хворал в детстве. И так же ворчала и журила его за свои воли, как сегодня Ральф. Они даже похожи. Толстощёкий с носом пуговкой Ральф Банастер Его нянька Мэг. Хотя Ральф из благородной семьи, а Мэг простая крестьянка, которую взяли в Брекнак, когда леди Стаффорд предстояла родить. Сейчас Генри вдруг до слез захотелось оказаться рядом с Мэг. Услышать ее ворчание или оглушительно громкий визгливый смех, от которого у герцогини Бекингем, как она говорила, мурашки бежали по коже. Мать Генри была из рода Бафортов родственников ланкастеров, и с редкой красавицей. Но Генри плохо помнил мать. Его забрали ко двору еще ребенком, и они не виделись до самой ее смерти. Но он хранил в своей душе ее образ. Образ грациозной леди с высоко зачесанными темными волосами и голубыми, как весеннее небо, глазами. Все говорили, что он очень похож на мать. Генри до сих пор чтил ее память, а резное кресло леди Стаффорд с инкрустациями из серебра и перламутра, в котором она любила сиживать в нише окна в Брекнеке, стало для него своего рода святыней. Даже себе Генри не позволял занять ее место, то самое, где она угасала, когда хворь подточила ее тело. Когда же он увидел, что эта навязанная ему в жены нескородная Кэтрин Вудвиль выседает в нем в своем пестром, как вывеска, красильнее платье, он едва не поколотил ее, а кресло велел унести, бережно упаковать и хранить в одной из кладовых. Однако это не помешало ему по ночам подниматься в спальню жены, проводить там около получаса, а затем удаляться к себе. Он так и не смог полюбить эту заносчивую, вульгарную девчонку, без конца грызущую сладости и таскающую за собой на золотой цепочке заморского светлошерстного кота с черной мордой и мутно-голубыми глазами. Кэтрин называла кота Генри, как и мужа. Иногда Анри на французский манер. И всякий раз вызывающе поглядывала на герцога, когда возилась с этой полудикой тварью. Руки ее всегда были исцарапаны и она без конца твердила «Какой ты гадкий, Генри! Когда-нибудь я устрою тебе такую трёпку!» Однако резное кресло покойной свекрови, видимо, не шло у неё из головы, и вскоре она стала обхаживать старого мошардома Драстона и даже поначалу не взлюбившую её Мэг. Дело зашло так далеко, что однажды сама Мэг заявила Генри. «Твоя жена скоро родит!» Однако каждый день она ноет и жалуется, что из-за трона покойная леди не чувствует себя в замке настоящей хозяйкой. «Смягчился бы ты, милорд! Пусть уж утешится!» Герцог взорвался и наотрез отказал, добавив, что в тот день, когда Кэтрин Вудвиль воссядет на месте его матери, он покинет Брэкнак навсегда. А потом Кэтрин родила ему сына. И Генри, когда ему дали подержать первенца, был так горд и счастлив, что поцеловал жену и неосторожно сказал, что она может просить его о чем угодно. И, разумеется, она тотчас попросила для себя трон хозяйки Брэкнака. Старый Драстон, Мэг, придворные и прислуга ухмылялись, словно только этого и ждали. И Генри вынужден был согласиться. Однако, когда он увидел Кэтрин Вудвиль в этом кресле, увидел ее торжествующее лицо, ее вцепившиеся в подлокотники пальцы, она словно хотела показать, что теперь ее отсюда так просто не вытащишь. Ему снова стало не по себе. После этого Генри напился так, что ему казалось, будто мозаичные полы большого зала покрылись трещинами, сводчатые потолки прогибаются и рушатся. Округлые мраморные колонны пустились в неистовый пляс. В ушах стоял гул, сквозь который пробивался какой-то неистовый крик. Кто-то звал его. «Сэр Генри! Ради всего святого, милорд, очнитесь!» «Да что же это? Сэр Генри!»